До да корабль не отобрали. Шкипер набирал, убили его. Самому надо было, да на шкипера понадеялся. Дел-то на берегу много. Грустно идти, загрузиться, доставить вовремя на судно продукты, паруса, смолу, веревки. Ну, за всем не уследишь. А судно-то чье? До да брата моего.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 Ладно, послушаем лекаря, дай ему денег. Охранник сунул мне серебром рубль. Откуда будешь? В Москве я, здесь, проездом. Разбойники нас пытались ограбить, лютишек побили. Та-та-та, просто бета с разбойниками. Надо не упускать случай.